— Не смоет, — сказал Черных. Через минуту позвонили из машины. — Пират с тобой? А где же ему быть? Смотри там за ним, все будет в порядке. — Заботятся все о тебе, — сказал Черных пирату. — Волнуются, как бы с тобой чего не стряслось, а ты нос повесил. Пират поднял голову и грустно поглядел на Черныха. Корабль изрядно качала, по палубе уже гуляла волна, До мостика долетали брызги, море начинало грохотать. Появился боцман. Некоторое время стоял, вглядываясь в черноту ночи. «Все задраено!» — крикнул он. «Все! Опять ты на вахте с этим пиратом! А что? А то, что не положено!» Черных промолчал. Включил прожектор, сиреневый луч запрыгал подымящимся брызгами волнам. «Балаган, а не корабль! Веранда танцев!» Причем здесь веранда танцев, хотел было подумать черных, но не успел. Крутая волна резко завалила корабль на левый борт, прожекторный луч метнулся сначала к мокрым небесам, а потом, ударив по вершинам волн, на секунду осветил в черном ущелье между двумя валами небольшой мотобот». Как ни мгновенно было это, Черных успел заметить, что «Мотобот» идет без огней и без флага. «Судно слева по борту! Дистанция 8 кабельтовых!» — крикнул он в переговорник. Корабль валился на другой борт. Пират, скрежеща по стальной обшивке палубы когтями, ездил по мостику от одной стороны до другой. На мостик выскочил Дроздов. «Пеленг!» — закричал он на ухо Черныха. «Примерно 18.20! Боевая тревога! Боевая тревога! Корабль к бою и задержанию!» – заорал Дроздов в переговорник. Через минуту на мостике показался Затирка. «Пирата возьми!» – закричал Черных. Затирка отодрал пирата от куска парусины, на которой медведь почти висел, вцепившись четырьмя лапами, и потащил его вниз. По трапу грохотали сапоги. Нудно завыла сирена, корабль качала, и кренометр в штурманском посту, сам удивляясь, такому показывал солидную цифру. Затирка донес пирата до кубрика, кинул его на пол и убежал. В кубрике никого не было. Две книги и стакан с присохшими чаинками катались по полу. Пират, уцепившись за коврик, ездил вместе с ними. В кубрике было тепло и горел свет. За железными стенами ревело море. Пират перебрался под койку черныха. Там можно было упереться лапами в стену и в две железные, наглухо приклепанные к полу, ножки. Пусть стаканы две книги катаются по полу, на это даже интересно смотреть. Корабль стал резко менять ход, поворачивать вправо, влево, и над кубриком то шипя перекатывались волны, то грохали чьи-то сапоги. Все это не нравилось пирату. Он очень устал сегодня. Он положил голову на лапу и заснул. Но приходилось часто просыпаться. И от того, что во сне он расслаблялся, и тогда его начинало катать под кроватью, и от того, что опять выла сирена, и это было крайне неприятно. Пират просыпался злой, готовый отомстить всем своим обидчикам, но никаких обидчиков не было, только стакан с прилипшими чаинками закатился уже в паз между чьим-то и стеной и там жалобно позвякивал. Ду-ду-ду-ду вдруг застучала над головой автоматическая пушка. Запрыгал стакан. Пират испугался. Ду-ду-ду опять над кубриком. Таф-таф-таф! Что-то ударило по обшивке, заглушая грохот. Жалобно взвыли турбины корабля, переключенные на предельный ход. Какая-то волна ударила в стенку так, что весь корабль заскрипел как ломающаяся сосна. Снова над кубриком, шипя, как тысячи змей, прокатилась волна. Пират обхватил лапами железную ножку кровати, от которой пахло старой масляной краской и немножко хозяином. Заскулил. Все это было страшно и непонятно. Утром, когда Черных повел на палубу пирата мыть, страшный тот был после пережитой ночи, грязный, шерсть свалялась, глаза затекли, ему встретился затирка, который вел по палубе высокого человека со связанными сзади руками. От него... пахло рыбой. Человек остановился и сказал, «О, медведь на русском корабле! Это так традиционно!» «Иди, иди!» сказал затирка. Почти вся команда работала на палубе, убиралась после ночного шторма. «Ну, как дела, пират?» крикнул Плехоткин. Пират поднял голову по океану, еще ходили солидные валы, но из разорванных белесых туч выглядывал веселый кусочек солнца. С близкого берега доносился едва уловимый запах мокрых скал и рыбы. Пират потянул ноздрями воздух и вдруг, неожиданно для самого себя, рявкнул. «Рыф! Значит, хороши дела?» — еще раз переспросил Плеходкин. «И у нас неплохо, а за ночную вахту тебе причитается». Он вытащил из кармана кусок сахару и кинул пирату. Пират поймал сахар и захрустел. Солнце совсем вылезло из-за облаков и приятно грело нос. Хорошо. А больше всего пират любил, когда матросы играли в домино. Вот интересно было на них смотреть. Они собирались в кубрики, усаживались за стол и со всего маху били по нему черными костяшками. А потом все разом кричали, словно совершенно неожиданно ко всем им пришла большая радость, а двое со скучными лицами лезли под стол. Сначала пирату было очень неудобно, когда большой и сильный черных лез под стол. Пират тут же семенил за ним следом. Может, кто обижает хозяина, и надо заступиться? Под столом множество ботинок и сапог стучали о пол. Пират вылезал вслед за хозяином и смотрел на матросов, которые громко смеялись. А Черных, вместо того, чтобы сказать «Молодец, пират!» и дать сахару, вместо этого недовольно говорил «Ладно, ладно, веранда танцев».